6/3. Дипотинолся к дверной ручке. Было что-то удручающее в этом движении. Настоящая стена человеческой плоти, одетая в тяжёлую нагрудную пластину, ломанулась внутрь. Шести футов высоту он весил около 450 фунтов, с такими габаритами его жилёты перчатки должны были быть сделаны на заказ. Конечно же, все первоклассные воины носили изготовленную на заказ броню. Не упрыгивай за угла и не стреляй в меня сказал он, глядя уголком глаза туда, где ди стоял, прижавшись к стене слева от него. А вот где ты. Мне действительно приятно встретиться с тобой, должен сказать. Неожиданно здоровяк протянул руку. Вероятно, он рассчитывал на рукопожатие, но потом, казалось, он осознал, что делает. Немедленно дёрнув руку, он сказал: "О, сожалею об этом. Если бы ты протягивал правую руку каждому встречному, ты был бы жалким подобием охотника". Его живот дрожал, когда он засмеялся. Видимо, он был весельчаком до мозга костей. Чего ты хочешь? У меня есть к тебе просьба, сказал он, хлопая по выпирающему животу облочённой в перчатку рукой. Было неясно, гордится ли он своим животом или стыдится его, но с другой стороны, такой выбор стоит перед всеми крупными людьми. Не интересует. Послушай меня перед тем, как отказывать, ухмыляясь, сказал гигант. «Тогда что это? Подожди минутку. Во-первых, я скажу, чего я хочу. Я хочу, чтобы сейчас ты пошёл со мной. Нет. Почему нет? спросил мужчина, выглядев удивлённым и разочарованным. Видимо, он не был из тех людей, что заботятся о желаниях окружающих. У меня есть неотложное дело. Я ухожу. Погоди минутку. Это точно тебя привлечёт. Дело в том, что, выслушав мужчину ещё раз, дил снова отказал. Я не прошу тебя делать это просто так. Я могу рассказать тебе о замке вампиров на шоссе Флоренс. Глаза див сверкнули. Это правда? продолжил мужчина. 13 лет назад я отправился в замок и выбрался живым. Я оказался единственным выжившим. Скажи мне своё имя, сказал Ди. А зачем? запнулся великан, растерявшись. Как ты сказал, семь охотников вошли в замок, и только один вернулся. Мужчина с необычным именем. Так что назови мне своё. Эм Дина провёлся к двери. А ладно, сказал гигант, и последняя часть фразы прозвучала невнятно. Я не расслышал. слышал. Беатрис. Дохотник ничего не сказал. Ладно, моё имя Беатрис. Хорошо. Но я могу дать тебе только час. Потребовалось бы довольно много времени скакать на быстром коне, чтобы добраться до места, о котором упомянул гигант Беатрис. Однако зря я кубался. Постучав по своей груди, он сказал: тогда решено. Просто следуй за мной и постарайся не отставать. Ладно?" Как только Ди заплатил за комнату и вышел наружу, он направился в мастерскую в пяти минутах ходьбы от отеля, где оставил своего коня-киборга для ремонта. Бетрис привёл собственную лошадь. "Да, действительно, ты привлекаешь внимание", задумчиво сказал бородатый Бетрис, садясь на коне перед мастерской. Сложившая отеля и механик здесь взрослые мужчины, но после разговора с тобой казалось, что они готовы умереть. "Удача человека приходит в момент его появления на свет?" "Это точно. Едем." сказал Дитрех, хнув вожжами. Странная просьба того мужчины заставила его уйти. Сказал мэр, снимая пару невероятно огромных наушников и глядя на секретаря, стоящего позади него. «Но здесь не должно быть никакой задержки. Уберите несколько людей и, а, что это? Заметив звуки сочившиеся из наушников, он снова надел их на голову. В комнате отеля было установлено более одного прослушивающего устройства. Меньше двух минут прошло с момента ухода Ди Дии Беатриса, один из ручков передал звук вновь открываемой двери. Кажется, он вернулся назад. Оба они. А, кажется, они решили подождать до завтра. Голос, который снова ударил по его барбанным перепонкам, сказал: "Кажется, мэр поставил наблюдателей рядом с отелем". Это был голос Ди. И "У нас нет особой нужды мчаться туда, чертя голову", ответил Беатрис. "И вот ещё что". Ё-ё, почему городской комитет по не отправился на спасательную операцию? Это должно быть потому, что человек, взявшийся за это дело, некомпетентен. Этот мэр реально отстойный. За это можно ручаться. Согласился Ди. Можешь представить себе его жену и детей? Этот мэр действительно уродливый ублюдок. Это прямое доказательство тому, что он всю жизнь неправильно питался. Казалось, Ди аплодировал этой фразе, заметив реакцию мэра, сотрудник, стоящий рядом с ним, предложил: э, «Хотите, чтобы я сменил вас?" Глаза Мэрна лились кровью, и синие вены вздулись на лбу, извиваясь, словно отражая его душевное состояние. Не ответив подчиненному, Мэр прижёг наушники к ушам, и его руки дрожали. Если человек с детства не питается правильно, то это отражается на его характере. Я хочу сказать, что старина мэр наверняка ел каменный хлеб с водой каждый день, но его лице нет и признака породы». Когда Бётриз захохотал, Мэр бросил наушники на пол, хотя различные способы мести мелькали в его голове. Очевидно, что в настоящее время у него не было иного выбора, кроме как положиться на прекрасного охотника. "Сюда, пожалуйста", сказал администратор, поднимаясь на вопрос Бятрисс и показывая им путь. Выражение на её лице было растерянным. Она смотрела прямо на Ди. Пройдя по длинному коридору, они вскоре подошли к двери с табличкой, закреплённой на ней и указывающей, что это кабинет директора. Небольшой стол, потрепанные стулья, и журнальный столик для приёма гостей рядом с тайлерированным окном, а за столом была невысокая, полная пожилая женщина, которая только что встала со своего места. Я мистер Манпол, директор детского дома Норманленд. А это помощник директора миссис Данон. Высокая, крепкая женщина, стоящая у стола, склонила голову. Она прекрасно вписывалась в образ строгой преподавательницы, пробежав пухлым пальцем по документам на своём столе. Директор Манпул сказала: "Итак, вы бы хотели увидеть нашего подопечного Франка Гилби. И ваше имя?" Взглянув с удивлением на его косматое лицо, она продолжила: "Биатрис". Увидев его кивок, она слегка покачала головой. "Ваша профессия? Учитель?" "Да", склонив голову набок, мисс Манпул посмотрела на Ди и спросила: "А этот джентльмен?" Её щеки вспыхнули. Ах он, он моё упущение. Я имею в виду мой ученик." Да, верно. Что ж, он безусловно красив. Не так ли, миссис Данан? А, конечно. За толстыми очками у учительницы в глазах отразилась фигура в чёрном. Получив запрос от регистратора, я проверила информацию и обнаружила, что Франко Гилби сейчас занимается на уроке физкультуры. Не будете ли вы так любезны подождать, пока урок кончится? Выглядя озадаченным, Бятрис сказал: "Ну, если честно, я я хочу сказать, что у меня не так уж много времени". Мальчик будет представлять наш приют в соревнованиях по футболу в этом секторе Фронтира. Это для всех очень важное событие. Вы уверены, что не можете подождать? Нет, всё нормально, не беспокойтесь. Пока он преуспевает, я, что ж, мне ничего не нужно. Мы сейчас уйдём. О, я хотел бы сделать пожертвование. Здравик вытащил маленький кожаный мешочек из внутреннего кармана куртки и положил его на стол. Он тихонько звякнул. Здесь не так уж много, если честно. Не говорите глупостей сказала директор тепло улыбаясь непрятному гиганту. Неловко это признавать, но наш приют ощущает острую нехватку денег. Мы будем более чем счастливы принять это. Пусть Бог благословит вас, сэр. Взяв сумочку в руки, она заметила выражение лица Беатриса. Что-то случилось? Нет, я просто подумал, не могли бы вы вернуть мне одну из монет? Конечно. Видите ли, я вчера немного играл и очистил свои карманы. Это действительно печальная история. Кэтл лицо миссис Данон выразило осуждение, сочетающееся с её обликом. Директор Просиела и сказала с кивком: "По крайней мере, вы честны. Пожалуйста, возьмите. Я благодарен". Согнувшись всем своим массивным телом, Биатрис открыл сумочку, достал из неё две монеты и посмотрел на них с сожалением, после кивнул сам себе и положил одно обратно. Сдержанный смех. Директор Мэнпул вежливо поклонилась ему. «Миссис Данон, возьмите это" сказала она, вручая сумочку помощнику директора. Так какое у вас дело к Франко Гилби? поинтересовалась она. Э, его отец просил меня сделать это. «У Франко по-прежнему есть отец? Да, вроде того. Где же он и чем занимается? Биатрис поспешно ответил. Ну, ничем особенным на самом деле. Он странствующий художник. Ну что ж. Месяц назад я познакомился с ним в городёшке в Восточном фронтире, где он и дал мне эти монеты. Там должно быть водятся неплохие бабки. Я имею в виду деньги, которые можно заработать на картинах. Ему было сложно признать, что он оставил ребёнка в приюте 10 лет назад. Он не может с ним встретиться, поэтому он спросил, не могу ли я посмотреть, всё ли у него хорошо. И всё закончилось так, как видите. В таком случае, пожалуйста, мы не ограничиваем вас во времени. Но мы торопимся. Я вызову его. сказала она кивнув двум мужчинам. Нет, не нужно этого делать. Если я увижу его со стороны, этого будет достаточно. Это всё, о чём меня просили, так что нет необходимости говорить с ним. Я хочу сказать, что смогу написать письмо его отцу, как всё прошло. Мисс Мэнпул выглядела ошеломлённой, но так как к ней часто обращались с подобными просьбами, она быстро пришла в себя. Что ж, тогда идёмте со мной. В тот же месяц Данон.